Бесконечная каша Как часто ты делаешь то, что запретили родители? Надеюсь, что не очень, потому что, если не слушаться тех, кто лучше разбирается в каком-то деле, можно попасть в беду. Сейчас я расскажу тебе, какие неприятности накликал Хрум на целую планету, когда не послушал совета своего смышлённого друга Ума. Как-то раз Ум и Хрум отправились на ракете — в космическое путешествие и привезли волшебный горшочек с кашей. Ум очень гордился такой чудесной находкой. «Желатинка, гляди, это горшочек космической каши из другой галактики!» — воскликнул он, когда сошёл на Землю. Желатинка с удивлением уставилась на блестящий синий горшочек, в котором ворочалось что-то розовое и мягкое. Каша выглядела живой и была похожа на сахарную вату. Хрум облизнулся. «Хы, хы наверняка она очень вкусненькая». Всю дорогу он ждал, когда ум разрешит ему попробовать хотя бы ложечку. Но ум был неумолим. Каша нужна ему для экспериментов. Сначала он разберётся, что она такое а потом можно будет и закусить. А вдруг она несъедобная и вообще ядовитая? Ведь надо узнать побольше о том, что собираешься класть в рот. Вот и сейчас ум грозил пальцем и качал головой. Хруму оставалось только тяжело вздохнуть и помочь другу отнести инопланетный горшочек в лабораторию, где тот ставил разные опыты. Ум активно взялся за исследования. «Это потрясающе!» — приговаривал он, так и сяк, измеряя горшок. «Такой каши нет ни в одном из уголков нашего съедобного мира! Нужно срочно записать все данные!» Ум, наконец, собрал свои приборы и устремился в кабинет. Хрум ухмыльнулся и сделал шажок к горшку. «Да, да, Ум...» Иди, поизучай свои скошенные данные, подумал он. А я пока изучу самое важное: какова эта космическая каша на вкус? Хром, даже не думай, раздался суровый голос ума, который выглянул из кабинета проверить, не нарушает ли друг запрета. Хром отдёрнул руки от горшочка, и сделал вид что просто прогуливался мимо ум снова скрылся в кабинете желатинка тоже даже не думай крикнул он напоследок хрум с желатинкой переглянулись да мы только попробовать заговорщически прошептал синий монстрик он быстро выхватил ложку который всегда носил с собой на всякий случай. Вдруг подвернётся что-нибудь вкусненькое. Одну порцию для эксперимента получила желатинка, вторую Хрум попытался съесть сам. «Фу, холодно!» Воскликнул он и выплюнул кашу на пол. «Надо подогреть». Вместо того, чтобы отложить ложку инопланетной каши себе на тарелку, Хрум засунул весь горшочек в машину повара и включил подогрев. Когда машина звякнула, он вытащил горячий горшочек. Теперь каша выглядела аппетитно и вкусно пахла. Совсем другое дело. хром и думать забыл про ложку. Он облизнулся, а заодно облизал горшочек, пробуя сладкие розовые подтёки. В это время из кабинета вышел Ум. «Формула просто невероятная!» — бормотал он. «Под воздействием высокой температуры этот котелок варит кашу бесконечно!» хром не успел его дослушать. Испугавшись, что Ум отнимет вкусняшку, он разом запихнул ее в рот. Вместе с горшком. хром в отчаянии закричал Ум. Он понял, что сейчас сработает закон Хрума. Если Хрум объедается, он сразу же превращается в то, что съел. И если закон Хрума наложить на закон космического горшка, кажется, у них большие неприятности. «Вкусненько, но мало», — сказал неунывающий Хрум. И тут начались проблемы. Горшочек, как в сказке. И правда варил кашу бесконечно. Она все лезла и лезла из головы Хрума. Ум бросился собирать ее в кастрюле и тарелке. И все равно не успевал. Каша растекалась по дому. «Ум, что делать?» Забеспокоился Хрум. «Хрум, ты объелся космической каши и теперь будешь варить ее бесконечно!» Ответил Ум. Он как раз пытался удержать на голове Хрума крышку, чтобы остановить поток. «А, очень интересно», — проворчал Хрум. «А делать-то что?» Вскоре розовая масса покрыла весь пол. Желатинка старалась помогать друзьям и поедала валившиеся тут и там комки. Но её силы маленького животика не хватало. Друзья начали проигрывать этот неравный бой. Каши становилась всё больше, так что вскоре она добралась до окон, а потом и вовсе заполнила весь дом. «Прощай, друг!» Только и успел крикнуть ум, прежде чем его затопило с головой. Но им повезло. Каша напирала так сильно, что одна из стен домика не выдержала, сломалась, и розовые потоки устремились наружу. Кашевые реки побежали по улицам и тропинкам съедобного мира. Кашевые волны подхватывали жителей и несли прочь. Кому-то, например, монстрику Чипсохрусту. Такое приключение нравилось. Он весело плескался в мягком розовом море и одновременно обедал. А вот соседка Ума и Хрума — девочка. Была недовольна. «Ум, нужно что-то придумать, иначе эта каша запланит весь наш съедобный мир!» Сказала она, когда ум подплыл поближе. Смышленый монстрик призадумался. «Так, котелок варит кашу из-за тепла. Значит, нужно...» «Поместить его, ну, то есть меня, в холод!» — догадался Хрум. «Котелок и впрямь варит!» — удивлённо сказал Ум и покачал головой. «Но мы уже растопили эскиморию и ледяного дракона. Нужно что-то намного холоднее!» Мимо, качаясь на густых волнах, проплыл на спине Чипсохруст. «Сейчас я отправлю запрос в космос!» и мне в голову придет какая-нибудь гениальная идея, — пошутил он. «Точно!» — воскликнул Ум. «Космос!» «Ну вот, я же говорил», — гордо сказал Чипсохруст. «А при тут космос?» «Там очень холодно!» С этими словами Ум нырнул в поток каши и пропал а спустя несколько мгновений вылетел из плотных слоёв Геркулеса на ракете. Щупы ракеты подхватили хрума горшочек, взревели двигатели, и бедолага понёсся прочь от съедобного мира. В космосе было очень холодно, поэтому хрум стал быстро остывать и даже покрылся корочкой льда. Каша перестала вариться и лезть наружу. Бррррр! «Холодина!» — пожаловался Хрум и виновато добавил. «Ум, прости, что я объелся непонятной космической каши». «Всё в порядке, хром ответил его друг. И вскоре они вернулись обратно на свою планету. В съедобном мире их ожидало много работы. Все жители взялись за дело, а точнее за лопаты. И принялись сгребать застывающую кашу в куче, чтобы потом отвезти подальше в лес. А Хрум старался больше всех, чтобы загладить вину. Что ж, может быть, Хрум сможет сдержаться в следующий раз? Помни, Хрум, во всём надо знать меру.